Глава 13. Аскет. Я-то приготовилась к очередному полёту, зажмурилась, даже, кажется, воздуха в грудь набрала, будто сейчас окажусь в воде. Однако сапоги стукнули о доски деревянного пола. От неожиданности я споткнулась, но Хейме поймал меня за плечи. Мы стояли не то в пещере, не то в диковатой хижине. В окно, которым служил пролом явно естественного происхождения, заглядывала луна, обнаруживая скуднейшее убранство. Полуистлевший топчан, торчащий сквозь ткань матраса соломой. Косой стол, на нём грубо выструганная миска. Мой рыжеволосый спутник прислушался, потом толкнул дверь наружу. Хижину окружал пыльный засушливый лес с колючими кустарниками. Хейма снова прислушался. Кивнул, и мы пошли вперёд. Почва была каменистой, осыпающейся. «Вот что!» — начал он, и голос его мне как-то не понравился. «Этот мирок не такой приятный, как тот, где мы только что были». «Вижу. Дело в том, что в текущей реальности нет такого жёсткого разделения на внешнее и внутреннее, к какому ты привыкла. Что это значит?» «Если ты встретишь маньяка в своём мире, то можешь даже не заподозрить его в этом. Здесь же его суть быстро прорвётся наружу». Я сглотнула. «А если он пару раз в год маньяк, а остальное время примерный семьянин?» «Тогда неплохо бы, чтобы сегодня у него было хорошее настроение. Но вообще-то опасаться тебе стоит не маньяков». Он снова прислушался и кивнул сам себе. «А кого?» «Исконно здесь обитают довольно примитивные формы жизни. Опыт, который они способны пережить, в основном сопоставим с животным миром. Плохо, когда границы этого мира нарушаются. А они нарушаются». «Как?» «Помнишь, например, светящиеся шарики на ярмарке?» «Один из экспериментов существ высшей воли. Они позволяют местным получить невозможный для их мира опыт», построенные на концепции бескорыстного служения. Возвращаясь сюда, эти шарики трансформируются, производят впечатление на собратьев и запускают цепную реакцию развития внутри популяции. Хуже, когда происходит наоборот, когда кто-нибудь вроде нас попадает сюда. «Погоди, а на нас это тоже действует?» «Конечно!» Я с ужасом начала прикидывать, какие мои грешки могут повылезать наружу. Хейма посмотрел на меня и хмыкнул. Вероятно, равностный мир выдал мой напряженный мыслительный процесс. Сам же Кока стремительно обретал демонический вид, который с каждым разом пугал меня всё меньше. «Не себя тебе нужно бояться». Уже с какой-то неприятной ноткой рыка заключил он, «В худшем случае обернёшься сердобольной колдушкой, а вот компания тебе досталась неважная». «Почему?» «Я демон, мать твою!» — рявкнул он, и охапка искр вылетела из его разошедшейся в стороны пасти. Я отшатнулась. При виде этой жуткой фигуры ответ уже казался очевидным. И всё же хотелось думать, что если в том же образе он не раз помогал мне, то настоящей опасности нет и сейчас». Хотелось думать, но не думалось. Ни мне, ни ему. «Что мы ищем?» — попыталась перевести тему я. «Кажется, это сработало». Аскета, кстати, тоже человека. Пару сотен лет назад практиковал темное учение Бон в предгорье Гималаев. Мы снова побрели по неприятному ночному лесу. Обретя силу, поначалу творил не что — сжигал грозовыми раскатами дома недругов вместе с ни в чем не повинными семьями и даже соседями, порабощал чужую волю в своих интересах. Да много еще чего. Пока не встретил какого-то буддийского ламу и не переосознал свой путь, стал аскетом, начал медитировать и стремиться к полному очищению и просветлению. Как-то прознал про равностный мирок, И решил, что продолжить практику в нём. Это вроде как следующий уровень. Как заниматься спортом с утяжелителями. Весь накопленный багаж сам собой наружу лезет. Трансформируй, не хочу. Недурно, буркнула я. Всё это звучало как сказочная легенда, но именно эту легенду мы прямо сейчас старались повстречать на его И оставалось только надеяться, что Аскет добился успеха, а не наоборот. Будто, подхватывая мои мысли, Кока продолжил. Так вот, он дал обещание, что не покинет этот мир, пока не достигнет полного просветления. Полагаю, что Амбра не очень верит в положительный исход мероприятия и хочет предложить колдуну вернуться в прежнее тело и в прежний мир. А ты? И я не верю. Хейма вдруг замер. Темнота леса, освещаемая исходящим от коки пламенем, как-то неестественно шевельнулась. Тень от ствола дерева, рядом с которым мы стояли, вытянулась и сложилась посередине, вставая торчком, как лист чёрной бумаги. Я отпрянула. Когти моего спутника заметно удлинились. Он резко развернулся, потому что тень за его спиной повела себя так же, как первая замеченная — «И ещё одна!» Демон рыкнул, бросил взгляд вверх и прыгнул в сторону, сшибая меня с ног. Больно прокатившись по каким-то корням и веткам, я увидела, как тени сложились в клетку. Нам удалось выскочить в последнюю прореху в чёрных прутьях. Хейме уже стоял на ногах и по-звериному вертел головой, пытаясь понять, откуда ждать опасности. А потом выдохнул какие-то слоги, Голос его был похож не то на рычание, не то на шипение, но точно не на человеческую речь. Следом из рта вылетели огненные волны и прокатились по лесу, ободрав мою кожу жаром. Я непроизвольно закрыла лицо руками, слыша рёв и треск веток, чувствуя, как земля дрожит от ударов. К звуку ломающихся веток примешалось гудение пламени. Я заставила себя открыть глаза. И тут же ринулась прочь, потому что в мою сторону падало горящее дерево и покатилось вниз. На счастье, буквально в трех шагах была вражек. Пылающий ствол рухнул, наполнив моё укрытие искрами. Я поползла прочь, вытряхивая угольки из волос. В небе раздался оглушительный гром. Лес осветился, как днём, и я увидела худощавого старца. Он сидел под деревом в позе медитации, а вокруг, словно отделённый от цели незримым куполом, бесновался Хейме. Я уже понимала, что от того Хейма, которого знала я, в этом чудовище мало что осталось. Он совершенно по-звериному кидался вперёд, плевался шарами огня, прыгал по деревьям, отсекая кинжалоподобными когтями массивные ветви. Но те, как и всё прочее, просто отскакивали от невидимой сферы — не тревожа находящегося внутри аскета. Между тем громы молнии учащались, поднялся ветер, опасно разгоняя по округе извергаемый кокой огонь. Тогда старец будто очнулся, не спеша поднялся и, наконец, обратил взор на крушащее мир чудовище. «Ты долго раскручивал колесо сансары, демон», произнёс аскет спокойным, и даже слишком мягким для ситуации голосом. Манипулировал страстями и страхами чувствующих существ, накапливая богатства, которые тянут тебя и всех, кто с тобой соприкасается, в нижние миры. Я помогу тебе выйти на тропу сочувствия. Несколько молний ударили одновременно, вертикально вниз». Столь плотным хороводом, что Рекхейма стал похожим на виск. Его фигура выгнулась, хватаясь за плечо. «Нет! Стойте!» — крикнула я, спеша выбраться из убежища. «Он хороший! Он пришел помо...» «Но договорить мне не дали». Из темноты леса вылетела звериная голова с зубастой пастью, длинными тонкими усами и огромным белесым глазом на лбу, в дополнение к обычным. Поверх острых ушей и смотрящих в небо и банитовых рогов была корона из каких-то черепов, а над ней горело пламя, вытянутое, как китайские драконы. Жуткое создание метнулось ко мне, сбило с ног и устремилось к коке. Я хотела встать, но новое существо, похожее на быка, отбросило меня еще дальше. Разномастные монстры кружили вокруг хеймы не давая ему ничего сделать, А когда тот всё же пытался, с неба снова обрушивалась молния. Только сейчас я поняла, что этот аскет призывает и монстров, и разряды. «Спустись на землю и приложи к ней руку», — скомандовал старец. Демон заорал, заметался, завертел мордой, но аскет был неумолим. «Добровольное служение Дхарме сделает твой путь короче» а страдания меньше. Склонись!» Я снова закричала и почувствовала, как кто-то сжимает мои руки и больно заламывает за спиной. Очередное звероподобное существо пленило меня, будто я вросла в камень. Хейма со всего размаха ударил в одного из парящих чудовищ, но потерял бдительность и вместо того, чтобы прорваться наружу, был схвачен сразу четырьмя трёхглазыми драконами. Они насильно опустили его на землю и попытались прижать его лапу к ней. И кока вспыхнул огнём, весь с головы до пят. На пару мгновений это заставило пленителей отпустить его. Но у Аскета и на сей случай имелся козырь в рукаве. С неба обрушился дождь. Такой силы, что я за пару секунд стала мокрой до нитки. Хейма же зашипел, как огромная головёшка. С полминуты я почти ничего не видела в клубах чёрного дыма. Лишь иногда сквозь него били молнии или мелькали хвосты беспощадных драконов. Наконец пар начал иссекать. Я взвизгнула и в очередной раз безуспешно дёрнулась, увидев осунувшегося, будто усохшего коку. Кожа его, тёмная, словно обгоревшая, обтягивала облысевший череп. Хейме, крепко удерживаемый пленителями, опирался на одно колено. Костлявые руки прижаты к земле, голова запрокинута вверх, а выгнутую вперёд грудь. Смотрит здоровенный трёхгранный нож, неизвестно откуда появившийся в руке аскета. Старик начал читать что-то невнятное в полголоса. «Я даже не старалась расслышать. Я пыталась что-то объяснить, умоляла и просто визжала, корчась от бессилия». Нож же взмыл вверх и полетел прямо в грудь Хеймы. Но в последний миг лезвие вонзилось не в демона, а в возникшую на пути светящуюся фигуру. Это был мужчина, держащий в руках миску с чем-то, тоже старый, довольно крупный, в монашеских одеждах и с добрым круглым лицом, добрым и приятным, даже когда трехгранный нож ударил ему прямо в сердце. Миска упала, пища из неё расплескалась. Аскет вскрикнул и отшатнулся, потом бросился вперёд, с нежностью и ужасом схватил светящегося монаха за плечи, уложил его бритую голову к себе на руку, простонал. «Учитель! Как? Почему?» Я почувствовала, как ослабла каменная хватка позади, и все монстры, держащие Хейме, начали растворяться. Хока безвольной куклой упал на землю. Я побежала к нему, попыталась перевернуть, понять, дышит ли он. Тем временем светлая фигура монаха начала сокращаться в размерах, сжиматься в шар света, центр которого сосредоточился в том месте, откуда торчал нож. Аскет вытянул свое оружие и бросил на землю. На ладони его остался светящийся шарик. Точно такой же, какой я водила на цепочке, первый раз попав на великую ярмарку. Или тот самый? Хейма застонал и закашлялся. Его лицо и тело начали обретать человеческие черты. Я выдохнула, увидев, как поднимается и опускается его грудь. В это время лес окутался полумраком. Последним ярким источником света был тот самый шарик, и он потух, превратившись в какой-то маленький предмет. Аскет бережно держал его. В тишине и неподвижности прошло несколько долгих мгновений. Я не знала, что делать дальше. Старец накрыл второй ладонью предмет и начал негромко что-то произносить вслух. Я вся сжалась, готовясь к появлению очередных чудовищ, но вместо этого лес снова осветился. Перед нами, на большом полупрозрачном лотосе, раскинувшем лепестки во все стороны, сидел мальчик лет десяти, босой, в тех же монашеских одеждах. И тепло улыбался. Он легко спрыгнул с цветка и пошёл ко мне. Цветок, мерцая, следовал за ним, будто верный конь на поводу. А скет, чьё лицо теперь украшало такое же тёплое выражение, подошёл тоже. Я, готовая к очередной жестокости, с недоумением и опаской смотрела на обоих. «Больше не трону его», — успокоил меня старец, сел по другую сторону от Хейма и положил руки ему на грудь. «Теперь вижу, что этому демону не нужна моя помощь». Я повернулась к светящемуся мальчику. Как и Лотос, он был полупрозрачным и смотрел на меня так, словно мы были добрыми друзьями. «Кто ты?» — спросила я. «Я даже представить себе не мог такую быструю трансформацию», — ответил тот. «Ещё вчера я болтался на цепочке у тебя на запястье. Я охнула. А теперь моё сознание в чистой стране, где нет опасности ни для ума, ни для тела. Там я продолжу свой путь и смогу дарить свет тысячам и тысячам. Знал бы, что так получится, отдал бы тебе всю свою булочку». Хрипло отозвался Хейме и откашлялся. Увидев проблеск улыбки на его порозовевшем, уже совсем человеческом лице, я со стоном выдохнула и почувствовала, как глаза наполняются слезами. «Какого черта здесь произошло?» — всплеснула руками. «Кто-нибудь потрудится мне объяснить?» Кока сел, растрепал пальцами волосы, не то приводя себя в чувство, не то просто вытряхивая запутавшиеся в локонах листья и щепки. А потом всё же потрудился объяснить. «Эти булочки, которыми я тебя угостил, они позволяют прикоснуться к переживаниям чуть более высокого уровня, чем мы есть. А сознание, не имея возможности пережить их по полной, просто выдаёт что-то прекрасное и очень доброе. Для такого зверька, как этот шарик, он кивнул в сторону мальчика». Это запредельный уровень опыта, который оставил в нём очень хорошее намерение и очень мощное. Поэтому, когда я увидел вас в своём мире в таком положении, то просто не мог поступить иначе. Просиял тот, будто мы говорили о приятной прогулке, а не о том, что его только что пронзили здоровенным ножом. «Окей», — сказала я и перевела вопросительный взгляд на Аскета — Но вместо него снова заговорил Хейма. «Этот почтенный практик — известный охотник на демонов. Я слышал о нем, просто вовремя не сопоставил пару фактов. Он ловит всякие неприятные, но мощные сущности, вытряхивает сознание из актуального тела и на время отправляет в исправительную колонию». Старик хмыкнул, но ничего не сказал. То есть в миры, которые очень доходчиво показывают, сколько страданий ты принёс. Обычно после этого демоны и подобные им получают третий глазик, который заставляет их видеть причины и варианты последствий любого их поступка. В благодарность за такой полезный орган чувств они дают обещание служить живым существам и не подталкивать их к новым страданиям. «Так вы добро хотели причинить?» Вскинулась я. «А почему без спросу?» «Потому что никто из тварей не даст положительного ответа», — спокойно ответил Аскет. «Эта ситуация показала, что мне необходимо продолжать практику. Заблуждения прошлого всё ещё иногда искажают для меня истинное положение вещей. Но теперь вижу, что такой исход совсем не хуже того, что я готовил для демона». «А я в целом не против воспользоваться вашим любезным предложением однажды в будущем, но вот именно сейчас мы немного спешим». Мой спутник поднялся и потянул за собой меня. «Только скажите, пожалуйста, был ли уже здесь воин между Мирья с соблазнительным предложением вернуть вам ваш обед?» Старец кивнул. «Он посетил меня прямо перед вашим появлением». «И?» «Сама не зная, зачем, спросила я». «Если он всё ещё здесь, то отказался», — пояснил Хейме. «Я пришёл сюда, потому что это самый короткий способ достигнуть цели. Совсем непростой. Но я искал короткий, а не лёгкий». Морщинистое лицо снова растянулось в тёплой улыбке. В ответ Кока низко поклонился. «Спасибо, что не прибили. Потом ещё раз». Мальчику, который уже успел забраться обратно на цветок. А тебе за то, что спас. Впрочем, удар этой пурбы закинул тебя в такое совершенное перерождение, что теперь скорее ты мне должен. Паренёк лишь весело рассмеялся. Я неловко поклонилась. И мы пошли прочь.